Глава двадцать пятая. Осколки Вселенной. Ночью я не спала. Лежала на спине и думала. Сна вообще ни в одном глазу не было, так что даже закрывать веки не пыталась. Тут никакой подсчёт овечек не помог бы. Почему я пыталась убить саму себя? Почему строила козни? Гвардеец говорил, что ошибки быть не может. Тень не просто похожа на меня, а просто неотличима, как сестра-близнец. Возможно ли это? Ну ладно, Красная Королева, которая совершила кучу подвигов до моего рождения. Теоретически это могло произойти при помощи машины времени, хотя и версию Казимира тоже нельзя было списывать со счетов. Но тут же тень действовала одновременно со мной. Пока я работала в тресте, тень накачивала оружием армию Империи. Когда я проходила обучение в Патри, она рассказывала контрразведке о том, что я шпионка. Я ничего не знала о физике времени, но вроде как встреча самой с собой должна же быть исключена. Или это та самая версия из другой вселенной, что перескочила сюда при помощи цилиндра в замке и теперь старалась устранить конкурентку. Тогда и предостережения на двери установки были понятны. Она старалась не дать мне сделать то же, что сделала сама. «А может быть, у меня действительно есть сестра-близнец? Это исключать тоже нельзя, потому что я ничего не знаю о своих родителях и семье. Рыжая же утверждала, что я в этом мире пришелец извне. Что если нас действительно двое? Но почему тень знает обо мне всё, бывала в моём замке, в японском домике и вообще осведомлена о каждом моём шаге, а я не слышала о ней ничего. Что, если настоящая Красная Королева — это она, а не я? Что, если она знает, как управлять машиной времени, да и вообще замок — это её дом, а не мой? Это её портрет на стене. Или пусть даже мой, но созданный ею в память о безвременно погибшей сестре по единственному моему качественному фото. Тогда и её совет Марка не влюбляться в меня выглядит очень логичным. Как много вопросов и ни одного ответа. Если раньше мне казалось, что все вокруг в курсе, что за таинственный кукловод ведёт меня по жизни, но скрывают это, то сейчас я понимаю, что никто ничего не понимает и не знает. Это дело только моё и тени. Встретимся ли мы? Вдруг она выйдет завтра из толпы во время коронации Насты и заявит, что я самозванка? А что, вполне себе вариант. В общем, я еле дождалась утра. Надела свои алые доспехи, прицепила меч и отправилась на площадь, нервная и натянутая, как струна. Марка уже ждал меня там. Неподалёку стоял Виктор вместе с взводом почётного караула, который должен был меня сопровождать. Между собой мужчины не общались, но хоть дуэли не устраивали. И на том спасибо. Я молча кивнула обоим и махнула техникам, чтобы активировали устройство. Лёгкая Марева раскинулась внутри широкой дуги портала. Первыми туда вошли гвардейцы Виктора, и лишь потом я, Марка, шёл последним. На Дворцовой площади уже было не протолкнуться. Если бы не заранее огороженный коридор для нашей делегации, то я бы до Дворца вообще не дошла. При виде меня народ одобрительно зашумел. Наста в белоснежном платье, крайне похожая на невесту, уже стояла на балконе. Она помахала мне рукой. Я улыбнулась в ответ. Сдохни, тварь, раздалось где-то сбоку. Я медленно повернулась. Рядом мелькнула чёрная фигура. Это Марком мгновенно сориентировался и быстро прыгнул вперёд, заслоняя меня так, что за его спиной я ничего не могла разглядеть. Раздался выстрел, потом второй. Марка отбросила на меня, и я упала вместе с ним, но тут же приподнялась на локтях, чтобы увидеть перекошенное злобой лицо барона Дебёфа и нацеливающийся мне в голову странный револьвер с неимоверно толстым длинным дулом. Третий раз выстрелить ему не дали. Виктор моментально выхватил пистолет и выпустил в барона всю обойму. Я растерянно перевела взгляд на бледное лицо Марка. Из-за чёрной формы, скрывавшей и раны, и кровь, я не могла понять, насколько серьёзно он ранен. «Марка, Марка, зачем?» — шептала я. «Я опять встал у тебя на пути». Слабо улыбнулся он, поперхнулся и кашлянул. У него из рта потекла кровь. «Нет, нет, нет!» — закричала я, совершенно не понимая, что делать. «Доктора, врача, быстро!» Прокричал кто-то над моей головой. По-моему, это был Виктор, но я не уверена. «Королева, вы ранены?» Участливо спросил кто-то, беря меня под руки и пытаясь поднять на ноги. Я вырвалась и снова опустилась на колени возле Марка. Лицо у него уже было белее снега. Он пристально смотрел мне в глаза, но сказать что-то у него уже не было сил. Его жизнь утекала с каждой секундой, а я от ужаса и шока всё тормозила и не могла понять, что мне сделать. Мне было нужно больше времени. Я тут же нырнула в Красный замок. «Рыжая, как его спасти?» — крикнула я, и эхо далеко разнесло мой голос по пустому залу. «Я не знаю такого способа. У него повреждена аорта. Даже если сейчас положить его на операционный стол в твоём мире или в том, где сделали меня, его не смогут, просто не успеют спасти». «Нет, нет, нет! Должен быть способ, его не может не быть! Марка не может погибнуть вот так!» Меня била крупная нервная дрожь, я не могла трезво соображать. За те секунды, когда Марка, раненый, лежал у меня на руках, я поняла, что он был самой большой частью моей вселенной. Даже когда я сердилась на него, бесилась, уходила, ругала, всё равно Марка был центром мироздания фундаментом, на котором зиждилась моя уверенность в себе, в своих силах, в том, что в мире всё может быть хорошо. Сейчас моя вселенная рушилась стремительно и безвозвратно. Если я не смогу его спасти, то всё было зря, и ничего уже не будет. Я буду знать, что далее любые мои действия, любые мысли и планы уже не сделают этот мир лучше, потому что в нём не будет Марка. Мы можем перенести его в тот мир, где ты чуть не лишилась зрения. «Они предлагали отцифровать твоё сознание. Возможно, там его спасут, но он будет существовать уже в другой форме», — подала голос рыжая. «Это не жизнь — быть ячейкой в силиконовом коллективном рое. Я обхватила виски пальцами и пошла прочь из зала, просто потому что стоять на месте было невозможно. Оказавшись в галерее с картинами, я остановилась возле той, на которой был изображён сегодняшний день. Дворцовая площадь Империи и умирающий Марка, безжизненно лежащий на моих руках. Кто-то давно уже предсказал этот момент или нарисовал по памяти. Но ведь были и другие варианты. На другой картине мы стояли втроём на балконе и приветствовали толпу. Я, Анастасия, и Марка. Где-то в другой версии мира он дошёл до дворца невредимым. «Мне нужно оказаться там, где он будет жить» и плевать на предостережения. Я побежала в комнату с непонятной установкой, которая, по версии Марка, должна была уметь перебрасывать в иные варианты времени. Пришлось сначала заскочить в гардеробную и схватить связку с ключами. Найти среди них нужный не составило труда. Не знаю, почему я спешила, если в моём распоряжении было сколько угодно времени, но ощущение того, что умирающий Марка лежит сейчас на площади, не давало мне остановиться. Пульс бил в набат в висках. Перед глазами плавали радужные пятна и мерцающие мушки. Я почти не соображала, что делаю. Установка довольно заурчала, когда я повернула ключ в замке зажигания. Так, теперь нужно разобраться с рычагом. Мне требовалось отмотать время чуть назад, хотя бы на сутки. Убедить Марка не ходить со мной, попросить миру найти и арестовать барона. Или, если ничего не выйдет, попросту не явиться на чёртову коронацию. Я включила последовательно подачу энергии и разгон. Цилиндр начал вращаться. На панели слева направо поползла цветная шкала от красного значения к жёлтым. Это было понятно. Чуть дальше присутствовала линия, обозначающая до какой степени должен раскрутиться цилиндр, чтобы можно было нажать «Старт». Вот только какое положение рычага мне нужно. Он из выключенного положения двигался сверху вниз, последовательно проходя положения «ЗПТ, ТАМ, ВСУ». Логично было бы, если вверх, соответствует движению вперёд, а низ — назад. Среднее положение было не совсем понятно, но меня это сейчас и не заботило. Шкала скорости цилиндра достигла зелёной области. Я передвинул рычаг в ТАМ, а ниже он не сдвигался. Цилиндр странно взвизгнул и изменил тональность жужжания. Я бессмысленно дёргала рычаг переключения вниз, но он отказывался перескакивать в СУ. «Там есть кнопка, как на коробке передач автомобиля, чтобы включить заднюю скорость», — подсказала рыжая. Я присела и взглянула на рычаг снизу. Действительно, там пряталась небольшая клавиша, на которую у меня до этого просто не попадали пальцы. Я надавила на неё, и переключатель тут же легко сдвинулся вниз. Цилиндр отчаянно завижал. У меня было ощущение, что он сейчас сломается, так что я срочно ткнула в кнопку «Старт». «Стой! Шкала!» — успела воскликнуть рыжая, но было поздно. Мой мозг взорвался. Сознание как будто раздробилось на миллионы осколков. Я одновременно лежала на дворцовой площади и кашляла кровью из-за раны в груди, держала мёртвого Марка в руках, смотрела на руины дворца, которые сравняли с землёй мои танки, стояла на свежей могиле Насты, наблюдала из-под капюшона, как я вместе с Настой и Марком стою на балконе и ещё находилась в невозможном количестве мест и положений. Я ощущала, что теряю себя в этом множестве. Меня словно размазало по плоскости времени до плёнки толщиной в одну молекулу. Я была везде, во всех версиях времени. Ещё немного, и я бы просто разорвалась на кусочки, и от меня просто ничего не осталось. И когда дальше растягиваться не было уже никаких сил, всё сдвинулось. Это ощущение было невозможно описать. Но до этого момента я была статична, хоть и растянута на миллиарды версий Вселенной. А тут всё неожиданно пришло в движение. Я неслась назад в воспоминаниях. Я видела все версии своих приключений в тресте. В части из них я выходила сухой из воды, и в части гибла, понаделав глупостей. Ещё глубже в память. Я учусь нырять в отражение миллионам способов. Гибну в темнице князя, куда однажды попала по глупости. Умираю от передоза во время пыток бандитов, стремящихся выведать мой секрет. Сходу оказываюсь в банковском хранилище и становлюсь настолько сказочно богатой, что решаю отказаться от экспериментов с отражениями. Куча ответвлений моей судьбы, тупиковых и не очень. Ещё глубже. Школьная жизнь во множестве вариантов. И, наконец, финальная точка, где с моим зрением творится что-то не то. Взгляд с трудом фокусируется, а глаза, похоже, вообще живут своей жизнью, и картинка чаще всего мутная и раздваивается. Но я смутно ощущаю, как мужчина забирает меня из тёплой уютной колыбели, где рядом ощущается родной запах мамы. Он приносит меня сначала в тёмную пещеру и кладёт в холодную жидкость, а затем мы с ним оказываемся в совсем уж жутком холоде. Меня грубо бросают в сугроб, и мужчина исчезает. Дальше, в куче версий Вселенной, я насмерть замерзала, постепенно погружаясь в вечный сон. Но в какой-то части из подъезда выходил мой папа, точнее тот, кого я привыкла так называть, слышал мой плач и брал на руки. Всё, я растянута, разорвана на бесконечное количество фрагментов. Потерялась во множестве себя. Дошла до точки своего появления на свет, где все ветки судьбы сводятся воедино. Источник. Родник, с которого началась река моей жизни. И тут меня выдёргивает вперёд со скоростью света. Меня стремительно несёт через мерцающий тоннель, а все версии моей личности с грохотом схлопываются в голове воедино. Мозг просто не в силах переварить всё это и через мгновение отключается. Меня выбрасывает через тоннель в светящуюся ослепительную пустоту, и я теряю сознание.